Глава девятнадцатая. Памятник на площади. Несмотря на то, что отключилась я под утро, проснулась я где-то в десять часов, и, удивительное дело, не одна. Муженек посапывал рядом. Ну, как рядом. Уполз к самой стеночке, отвернулся и замотался в одеяло. Честно говоря, был большой соблазн потихонечку стащить с него это самое одеяло, но не стало. И так, наверное, будет в глаза смотреть стесняться после моих приставаний. Я ведь на самом деле вчера вцеплялась в него не потому, что воспылала страстью коротышечкам-толстячкам. Просто все мои тревоги за исход собеседования, за Эда, за себя в темном лесу, искали выхода. А тут мой нечаянный супруг, который вовремя пришел на помощь, успокоил, обогрел и накормил. «Кстати, есть-то как хочется» бутербродов, съеденных на едовой работе, и вечернего чаю с алкоголем было маловато. Я встала и отправилась в душ, попутно размышляя о том, как нам быть дальше. Пока что я нахожусь в другом мире, и вряд ли здесь есть связь с моим. Только бы не позвонили с моей новой работы. Вдруг подумают, что я не обязательный сотрудник. Или мы сейчас отправимся обратно в родной мир. Ладно. «Пока приготовлю завтрак, и только тогда пойду Эда будить». Правда, завтраком я погорячилась. В холодильнике обнаружился подвявший огурец и склизкая сосиска, а в морозилке огромный ком залежал их слипшихся пельменей. Ни хлеба, ни печенек, ни шоколадки какой-нибудь. Желудок требовательно заурчал». Испорченные продукты я выбросила, затем поставила чайник, решив использовать вчерашние чайные пакетики, а потом уже отправиться на поиски продуктового магазина. Села у стола, откинулась спиной на стенку, буквально заставила себя думать. Но мысли блуждали, перескакивая на всякие ночные развлечения. «Ох, и хорош все таки этот. Интересно, почему он вчера так рьяно меня отталкивал?» Я же была в таком состоянии, что не обратила бы внимания на его внешность. Или, может, у него из-за проклятия предмет мужской гордости превратился в пельмешку. Тогда лучше к нему вообще не приставать, от стыда умрет. Чайник закипел, а я не заметила осененная внезапной идеей. Ведь я же в родном мире Эда. Это мой шанс найти его мать и поговорить с ней». И хотя меня несколько пугало знакомство со свекровью, вдруг она такая строгая, что я не дотяну до ее стандартов идеальной невестки, я решила ненавязчиво расспросить Эда о его прошлом. «Лен, чайник!» — подал голос из комнаты Эд. «Ага!» — я выключила плиту и заглянула в комнату. Ну, кто бы мог подумать. Конечно же, супруг был уже одет и намеревался удрать в ванную. «Чай будешь?» Я тут у тебя даже кофе не нашла. А, да ты не беспокойся, пошли в кафе позавтракаем. Тут у меня довольно голодно, я продуктов не закупал. Ладно, в кафе так в кафе, покладисто согласилась я. Супер! А то чай один сейчас пить, только желудок раздражать попусту. Только блин, надеть мне было нечего. Идти в старые этого футболки и шортах, в рваной блузке, в штанах сослуживца мужа. «Да уж, выбор, что надо». Это управился быстро, заметив мой прикид, покраснел. «Ой, точно, тебе же нечего надеть». «Я голодная», — жалобно сказала я. «Давай надену тогда Ленины вещи, тут не до жиру». «А может, — это поскреб в затылке, — ну, идти покупать вещи я сейчас не осилю, хмыкнула я, расстегивая сумку». Там лежала моя заботливо сохраненная юбка, которой надеть было тем более нечего, не еду уже футболку. Да нет, я имел в виду вот эту штуку. Он протянул мне часы, обычные мужские часы со слегка потрепанным кожаным ремешком. Ух ты, мне только часов не хватало для создания стильного образа, засмеялась я. Да нет, это амулет, объяснил муж. Помнишь, ты спрашивала, замечают ли в бизнес-центре мои странности в поведении? Так вот, эта штука подавляет критическое мышление окружающим. В смысле? Я покосилась на часы с некоторым сомнением. Ну, в общем, тех, кто рядом, не волнует, если ты ведешь себя немного странно. Например, если я не уходил с работы после окончания смены, воспринималась как должное. Коллеги думали, что я просто такой суперответственный. Или если ты пойдешь в моих шортах и футболке, все, кто тебя видит, будут думать, что так модно, например. Или что это редкий национальный костюм. Что, правда? Я прыснула. Национальный костюм с шортами и футболкой? Вау! Не то чтобы я мечтала выйти в люди в таком виде, но есть ужасно хотелось. Да и очень было любопытно опробовать магическую штуку. Ладно, давай уж попробуем. «А после завтрака пойдем и купим тебе что-то новое», — сказал Эт. Тебе, наверное, ужасно жалко было порвать новую блузку и испортить туфли. Тебя она очень шла. Не сыпь мне соль в нирвану. Но сейчас голод был для меня важнее всех симпатичных блузок на свете. «Давай купим», — я подхватила сумку, и, мельком увидев себя в зеркало, не могла не приложить к лицу ладонь. «Икона стиля». Мы вышли из дома, и действительно, практически за углом нашлось приличное и даже почти пустое кафе. По крайней мере, занят в нем был только один столик. Какая-то девушка в очках сидела там с чашкой кофе и книгой. Там я сразу же вцепилась в меню и сразу же заказала себе две порции блинчиков и чай, а сама продолжила изучать меню. Цены показались мне довольно низкими, но, с другой стороны, что я знаю об иностранной валюте. Ладно, я же с Эдом тут сижу, он в жлобстве не замечен. Заказ нам принесли быстро, и я начала жадно уплетать свою порцию. Ничего вкуснее не ела. Эд с достоинством ел какой-то небольшой сэндвич. Он-то, в отличие от меня, свято соблюдал диету. Эх, а я еще присоединяться собиралась. Но с такой жизнью разве сядешь на диету? «Не жизнь, а сплошной стресс». Фух, я довольно откинулась на спинку стула, начисто сметя содержимое своих трех тарелочек. После блинов я еще заказала себе сырники с клубничным вареньем. «Вкуснятина!» «Да, тут готовят вкусно», — согласился Эд, внимательно глядя на меня. Лицо его выражало какое-то непонятное удовольствие. «Ты чего так смотришь?» — спросила я. «Ты ешь с таким удовольствием» засмотрелся извращенец шутливо проворчала я и увидев как вытянулось его лицо сказала шутка же это шутка а, -а» расслабился эд точно амулет же на тебе вот и мне кажется что ты всерьез я недоумевающе повертела запястьем с часами они что и правда работают не в смысле время показывают а вот это самое голову другим дурят кстати вдруг спросил эд, «А как ты оказалась возле бизнес-центра? Неужели что-то заподозрила и следила за мной?» Меня очень удивил тон вопроса. В нем не было и тени раздражения или наезда, которыми очень грешат всякие неверные мужья. Я бы, наверное, сама обиделась, если за мной следят. Хотя с точки зрения Эда, может, и логично. Заподозрить, например, мужа в иномирстве и проверить догадку. «Да нет, я на работу устраивалась, вздохнула, я...» с сожалением, вспомнив, как шикарно я выглядела на собеседовании. «О, а я и не знал», — удивился это «Хотела сюрприз тебе сделать», — призналась я. «А получилось...» «Так тебя взяли?» «Взяли». Я посветлела лицом и тут же заволновалась. это а тут есть связь с моим родным миром? А то вдруг мне позвонят или что...» «Связь есть», — успокоил меня супруг. «Не везде, но я знаю, как это устроить. Тебе срочно?» «Да не то чтобы одежда срочнее», — сказала я, еще больше зауважав мужа. «Конечно, он все устроит. Так и избаловаться недолго, с такой-то заботой». Скрипнула дверь, звякнул колокольчик, и в кафе вошла еще одна пара. Волосатый бородатый мужчина в бандане, похожий на байкера, его подруга, бритая на с пирсингом и в классной джинсовой жилетке. Сидящая за столиком девушка уже отложила книгу и сидела что-то вдохновенно, набрасывая в блокноте. При виде новых посетителей, ее глаза загорелись вдохновением. Такая стильная пара неформалов снова вернула мои мысли к собственному виду. «Эд», — сказала я, — «а где тут у вас недорого одежду прикупить можно?» «Я покажу», — сказал он. «А дорого, недорого? Не переживай на этот счет». «Я тебя в это втравил, так что позволю в этот раз мне купить тебе новую одежду. Ты ведь прошлую на свои деньги купила». «Откуда ты знаешь?» — я чуть покраснела. «Оповещение о расходах», — он показал на свой телефон. «Его не было». «А, ну да», — смутилась я. «Правильно, это же так просто. Давай пойдем тогда скорее, а то амулет амулетом, но мне дико неудобно разгуливать в таком виде по вашей столице». Эд расплатился по счету, и мы пошли к ближайшей стоянке аренды машины, видимо, что-то вроде каршеринга. Там Эд выбрал какой-то серый кроссовер, неизвестный мне иномирской марки, и сел на водительское место. Мы тронулись, и я всю дорогу просто глазела по сторонам, разглядывая незнакомые улицы, площади, магазины, банки, парки. Обещанную лекцию про проклятие пока не требовала — Нечего водителя отвлекать, да интересно на незнакомый город посмотреть. Последний раз я выезжала из родного Зарецка два года назад. А посмотреть было на что? Пришлось все-таки отвлечь Эда, который как раз притормозил на светофоре. На площади Познания, так и было написано на табличке через мягкий знак, стоял удивительный памятник в виде огромного микроскопа. На предметном столике, свесив ноги, сидела девочка с двумя косичками и держала в руках что-то вроде амёбы. За ее плечами виднелись другие одноклеточные. «Ух ты! А кому этот памятник?» — не сдержалась я, забыв о своем намерении не отвлекать водителя. «Леони Милтон», — ответил Эд, мельком взглянув в окно. Она изобрела микроскоп. «Вау! В детстве, что ли?» — поразилась я. «Нет», — засмеялся Эд. А девочка ее изобразили, потому что она с детства тянулась к науке. Здорово, я оглянулась на оставшийся позади памятник. А у вас кто микроскоп изобрел, полюбопытствовал Эд? Э, задумалась я, вспоминая уроки биологии. Как же его звали? Блин, забыла. Не помню, сдалась я, наконец, мужик какой-нибудь. У нас, кажется, почти все мужики изобрели. Такого не может быть, искренне удивился эт «Может, ты просто забыла?» Я честно постаралась вспомнить какую-нибудь изобретательницу, но на ум пришла только Мария Складовская-Кюри, которая открыла Радий и Полоний. Почувствовала себя неловко. «Ну, понимаешь, у нас женщины только лет сто назад стали получать образование», — объяснила я, «потому, наверное, их так мало». Даже если и так с сомнением произнес Эд. За целый век уж точно должны были появиться сотни изобретательниц. Но я вот только одну сходу назвать смогу, вздохнула я. Наверное, от меня теперь считает дурой бескультурной, которая историю собственного мира не знает. «Не переживай», — ободрил меня нетребовательный супруг. «Наверное, у вас в школе историю вели плохо. Потом почитаешь, если будет желание». «Угу», — я умолкла, задумавшись. «Может, я плохо слушала на уроках?» хотя вроде не двоечница. Эх, сейчас бы ноутбук сюда. Как только будет выход в интернет, поищу обязательно. Ведь это прав, не может быть, чтобы женщины ничего не изобрели и не открыли. Взять, например, ну, стиралку и посудомоечную машину. Что-то я сомневаюсь, что мужчинам было дело до того, легко ли женщине справляться со стиркой и уборкой. Вот какую-нибудь ядерную бомбу создать, там уж точно мужчины постарались. «Вау!» Я снова прильнула к окну, увидев памятник какому-то местному доктору Айболиту. Вокруг мужчины в медицинском халате и шапочке толпились зверюшки. На плече и голове сидели попугай и голубь. «А это кому?» «Доктору Алину, подсказал мой самозваный гид. «Это известный ветеринар». «Крутые у вас памятники», — сказала я. «У нас таких не ставят». «А какие ставят?» — поинтересовался Эд. «Ну...» Перед моим мысленным взором пронесла севереница памятников Ленину и еще гипсовый гарнист с отбитым горном из детского лагеря. Пацаны из нашего отряда все время пытались засунуть ему вместо горна бутылку из-под пива. «Ну, народным вождям всяким ставят», — сказала я, припомнив еще памятник Минину и Пожарскому с обложки учебника. «Поэтам ставят», — вспомнился Пушкин. «Еще всякие мемориалы в честь победы в войне с фашистами», Тут муж закивал, видимо, какой-то минимум исторических знаний по нашему миру ему прочитали. И еще всякому странному. Тут уже я извлекла из дальних уголков мозга всякую экзотику, вроде памятника Варенику в одном из южных городков или мультяшному котенку в Воронеже. В общем, что-то я не в курсе, чтобы памятник ставили ветеринарам, хотя почему бы и нет. Полезная профессия, уж точно не хуже писателей и поэтов». Однако мои культурологические стремления резко утихли, когда мы свернули к громадному молу в десять этажей, куда там нашему Зарецкому Рубину. Это был прозрачный монстр с огромнейшей парковкой, панорамными окнами, и сквозь стекло было отлично видно гуляющих по магазинам людей или тех, кто сидел за столиком в кафешках на последнем этаже. Перед зданием танцевали в воздухе блестящие струи фонтанов — а вывеска переливалась цветными огоньками. «Лем-Рен», — гласила она. «А что это значит?» — спросила я. «Фамилия владельца. Это сеть торговых центров». кивнула я. «Эд, а почему я понимаю ваш язык? Вернее, почему он похож на русский? Потому что наши миры очень близкие. Чем ближе миры, тем более схожи языки. Но наш же не магический. А это еще не доказано». Возможно, либо ваша магия еще не проснулась, либо когда-то существовала, а сейчас как бы законсервирована. Тут я спорить не стала, я виднее. Может быть, и правда наши волшебные сказки не на пустом месте возникли. Оказавшись внутри торговой громады, я несколько растерялась среди незнакомых вывесок и витрин. Одно дело, когда ты знаешь, что вот тут дешево, тут дорого, тут спортивная одежда, а там повседневная. «А здесь попробуй, разберись». Э, а где тут что? И какие у вас цены хоть?» «Где тут что, можно посмотреть на инфостойке». Он кивнул на нарисованный план этого мегамола. «Ну ты сам-то тут обычно закупаешься?» Пару раз бывал. «Лен, не парься ты насчет цен. Выбирай, что нужно. Это обычный торговый центр. Тут не аристократы закупаются, нормальные люди». «Эх, кажется, моему мужу повезло». Он никогда не знал, что такое считать копейки до зарплаты или того хуже стипендии. Когда выбирать надо не что нравится, а что более-менее сойдет, потому что на разницу в цене можно купить лишнюю пачку макарон и пару кило яблок. Так, ладно, думаем, а что мне нужно? Вопрос неожиданно привел меня в состояние ступора. Если я прямо сегодня могу телепортнуться в свой мир, то могла бы сходить и купить заменитель блузки и туфлем там, у себя. Если мне придется провести здесь несколько дней, то нужны какие-нибудь удобные джинсы, футболка и кроссовки. Эт, а мы здесь надолго? В торговом центре, не понял супруг. Да нет, в твоем мире, — пояснила я. Вообще-то, можем денек здесь и провести, если хочешь. Или даже несколько дней, если тебя не смутит, что я буду некоторое время проводить на работе а потом уже обратно в зарецк или тебе уже сегодня нужно быть там классный у тебя график позавидовала я эх мне бы такую работку чтобы сегодня вышел завтра из дома а послезавтра вообще можешь куда то сходить развеяться М -м -м. а связь с моим миром тут без проблем сегодня будет будет подтвердил эд тогда давай на денек останемся решила я уж очень хочется город посмотреть и что-нибудь волшебное, чего у нас не бывает. Значит, давай я здесь куплю кроссовки, футболку и джинсы. Где тут это все? Я о ваших брендах, честно говоря, вообще не понимаю». «А вот», — это подошел к инфостойке. Там под нарисованным планом обнаружился сенсорный экранчик. Мой спутник провел по нему пальцем и ткнул в один из выпавших магазинов. На экране тут же засветились кнопки «Виртуальный тур», «Как добраться», «Информация о магазине» и другие. Это выбрал виртуальный тур. Я просто всплеснула руками от восторга. На экране появился вид с камер магазина, можно было разглядеть поближе развешенные товары, даже ценники, погулять между рядов с одеждой и аксессуарами. Класс! Я залипла возле экранчика, словно ребенок у игрового автомата. К счастью, очереди из желающих воспользоваться навигатором по магазинам не было — Словно все к этому привычные или знают тут все закоулки. Одна я такой новичок восторженный. Эд позволил мне наиграться вдоволь, присев на лавочку рядом. Он вроде бы копался в своем телефоне, но иногда я ловила, как он на меня с улыбкой посматривал. Наконец я нашла нужный магазин с яркими маечками, шортами, джинсами. «Эд, пойдем?» — позвала я. «Пошли!» — он поднялся и спрятал мобильник в карман.